«Как он?» Мой выкрик встряхнул всех собравшихся в комнате ожидания. Они как воробушки при виде хлеба вскинули головы, но увидели всего лишь меня. Мне не составило сложности догадаться, кто из всей бригады Логан. Я узнала его не по нашивкам лейтенанта на кителе, а по скрытой силе, с которой он расхаживал по комнате, пока все остальные сидели. Джекс только про него говорил эти два дня, что я будто давно уже с ним знакома. «Рэйчел». «Похоже, он тоже наслышан обо мне». «А вы и Логан?» Он еле кивнул. «Спасибо, что позвонили мне». «Где Джек? Его можно увидеть?» «Не сейчас. С ним полицейские берут показания». «Но он цел? Ему сильно досталось?» «Чувствует себя гораздо лучше, чем выглядит». Улыбнулся Логан, пытаясь меня приободрить. «Подождите с нами. Думаю, скоро нас всех к нему постят». Было что-то трогательное в том, что как все покорно высчитывали медлительные минуты в ожидании вестей от боевого товарища. В любой момент их могли сорвать по рации на новое происшествие. И вместо того, чтобы отдыхать после тяжёлой работы, они все здесь, ждут. Не уйдут, пока не убедятся, что с Джеком всё хорошо. И мне выдали почётное место в этой семье. «Ребята, это Рэйчел», — представил меня Логан истории Джека все как одна описывали его приятелей как жутких мужланов и насмешников. Но один из них, невысокий шатен со шрамом на брови, поднялся со стула и уступил его мне. «Так вы та самая Рэйчел?» спросил другой, рядом с которым мне суждено было присесть. «Та самая?» «Не поняла я. Как много обо мне рассказал Джек. Была я для них той самой несчастной обгорелицей из пекарни или женщиной Джека Шепарда?» Та самая мастерица, что испекла такой вкусный кекс. И волнение отступило. Может, они и были мужланами и потешниками. Со мной они вели себя очень мило. «Чёрт, да я бы ел его каждый день!» — послышалось за спиной. Остальные голоса согласно завибрировали в полупустой комнате. «Что ж, это можно устроить?» Решила я подыграть. Как только пекарню восстановят после пожара... «Могу договориться с владельцем, чтобы для любимой девятнадцатой пожарной части каждое утро пеклись самые вкусные кексы с самой большой скидкой». «А вы так сможете?» — вдохновилась девушка в форме парамедика. «Скажу по секрету, владелец — мой дядя». Кругом послышались дружелюбные смешки и одобряющие возгласы. «Так вот каково это — быть пожарным. Чувствовать, что ты часть чего-то огромного, непобедимого, часть от целого, без которой всё рухнет». Логан встретился со мной взглядом и снова улыбнулся. Меня стали расспрашивать, откуда я, что пеку в поппе, о моей жизни, обо мне самой, обо всём. Даже странно оказаться такой интересной для целого отряда людей. Обычно я произвожу совершенно не такой эффект. И никто даже глазом не повёл при виде моей повязки на щеке. У каждого из них наверняка были десятки таких же шрамов, как у меня и Джека. Для них мои ожоги не были уродством. Они делали меня своей. Мы все притихли, когда из палаты в конце коридора вышли двое мужчин в полицейской форме и врач. Я провела в этой больнице неделю, но не знала его в лицо. Полицейские двинулись в нашу сторону и тут же попали под снегопад вопросов. На них у офицеров нашёлся один ответ. Они выставили ладони вперёд, призывая к порядку. «Пока ведётся следствие, мы не можем ничего вам сообщить. Мы хотели бы переговорить с каждым из вас, чтобы разобраться, что к чему». Подоспевший доктор, с седой но шеломительно густой шевелюры и такой же белесой бородой, указал куда-то в конце крыла. Можете занять сестринскую, там вам никто не помешает. Отлично. Спасибо, доктор Зейлер. Заходите по одному. Полицейский задержал взгляд на Логане. Начнем мы, пожалуй, с вас, мистер Хопс. Верно. Вы были с мистером Шепардом во время нападения в баре. Надо еще раз пройтись по деталям. Конечно. «Но сперва я могу увидеть Джека». Полицейский с именем Ортега на груди был само понимание и снисхождение. Он дал Логуну пару минут убедиться, что с другом всё в порядке. «Буду ждать вас в Сестринской». Толпа пожарных ринулась в сторону палаты, из которой вышла эта троица в разнокалиберной форме. Но доктор Зейлер перегородил всем путь, словно атлант, хотя сам он был ростом не выше среднего. Да и телом давно пересёк тот рубеж, когда ещё мог бы потягаться в кулачном бое с отрядом пожарных. «Не все сразу, господа. Мистер Шеппорду нужен покой». Его добрые, лучащиеся небывалой мудростью глаза зависли на мне. «Вы, как полагаю, мисс Росс?» «Вас бы он хотел видеть в первую очередь». Логан пошёл со мной, чтобы поскорее приступить к даче показаний. Он первым влетел в палату, тогда как я прилипла к дверному проёму. «Бог мой!» Я видела израненное тело Джека вдоль и поперёк. Прикасалась к каждой болезненной отметине, но все они давно зажили». А сейчас он сидел на постели в больничной рубашке, словно птенец, выпавший из гнезда. Глаза зацепились сначала за перебинтованную ногу ниже колена, затем двинулись выше. Джек прижимал руку к ребрам чуть ниже сердца, и я поняла, что не все его раны можно было разглядеть. Хуже всего лицо. Левая сторона разбухла, гематома почти затянула глаз. Губы оттенка лазурного моря попытались раздвинуться в улыбке, но из них тут же вырвался вздох боли. «Джек», — прошептала я на ватных ногах, продвигаясь ближе, — «что они с тобой сделали?» Немного приукрасили. Всё не так плохо, как кажется. «Я же говорил!» — бодро поддакнул Логан и в последний момент удержался от того, чтобы не хлопнуть друга по плечу. «Этот парень всех нас переживёт. Ладно, я убедился, что ты живой хоть и немного не целый. Меня ждёт тот коп, так что я пойду». Логан наклонился к Джеку и сказал что-то так тихо, что до меня донеслись лишь шорохи его губ. «Рад был познакомиться, Рэйчел». Напоследок бросил он и оставил нас одних. Наедине было проще поддаться эмоциям. В глазах защипало от подкрадывающихся слёз. «Эй, не надо!» Одна рука Джека притянула меня к себе, а другая так и осталась оберегать ребра. «Я жив, и скоро встану на ноги». «Кто это был? Ты их знаешь?» Меня ожидает очередной допрос. Слабая попытка пошутить не увенчалась успехом. «Ты говоришь прямо, как офицер Ортега. Хочу знать, что тебе ничто не угрожает. Что им было нужно?» «Избить меня до полусмерти». «Но почему? Ты ведь не сделал ничего плохого». «Лично им нет, но кому-то сделал». «Почему ты так думаешь?» Один из них знал, как меня зовут. Назвал по имени и сказал, что мне просили передать привет». По спине прокатилась капелька пота и застряла где-то в складках повязки. «Звучит угрожающе. Мне это не нравится, Джек. У тебя есть догадки, кто хотел сделать тебе больно?» «Ни малейший. Я ни с кем не ссорился в последнее время. Нелестно рожен. Разве что...» «Что?» Мне не понравилось, как потемнело его лицо, как запульсировал опухший глаз от догадки, пришедшей ему в голову. «Да так, не волнуйся, просто мысли вслух». Я хотела надавить, заставить его рассказать о своих подозрениях, но в палату ворвался вихрь его бригады. Обступил постель со всех сторон и сразу заполнил собой всю комнату. Пришлось придержать расспросы до лучших времён. «Рэйчел, там полицейский хочет поговорить и с тобой», — сказал мне Шатен, вроде бы мед. «Со мной?» «Ну, ты ведь с недавних пор девушка нашего бойскаута». Джек на это лишь закатил глаза. «Ладно, я ещё зайду, Джек». Наши руки расцепились, но взгляд Джека преследовал каждый мой шаг, пока я не покинула палату. Не знаю, что такого хотел от меня услышать полицейский. Я ведь знала Джека Шепарда всего ничего. Ещё недавно мне казалось это мелочью, но из головы не выходило то, каким серым стало его лицо, когда он о чём-то догадался. Я так ушла в свои мысли, что не заметила человека перед собой и налетела на несчастного как поезд. «Ох, извините, я вас не видела». «Чарли?» Его я ожидала увидеть здесь в последнюю очередь. Судя по его шокированному лицу, он тоже не собирался встречаться с девушкой, что отшило его после первого же свидания. «Рэйчел, что ты здесь делаешь?» Угодила в очередной пожар. От волнения, которое явно обитало внутри Чарли, его всегда удачные шутки сделались неловкими и даже оскорбительными. «Прости, я сам не знаю, зачем это ляпнул. Странно наткнуться на тебя здесь». «Это больница?» А я только недавно выписался с серьёзной язвой. Вот пришёл на осмотр, чтобы мой лечащий врач мог спать спокойно. «А ты? У тебя всё хорошо?» «Да. Я навещаю друга». «А, ясно», — смутился Чарли. «Того самого парня? Эти увертки начинали меня раздражать всё сильнее. Мы взрослые люди, которые всего раз поели хот-догов. Я ничем не обязана ему, и уж тем более щадить его чувства». А он вёл себя так, словно я предала его после десяти лет брака. «Да», — довольно резко ответила я, мечтая поскорее увернуться от одного неприятного разговора и начать другой с полиции. Того самого. Что ж, Чарли почесал затылок, чтобы хоть как-то прикрыть нанесённое ему оскорбление. «Надеюсь, что с ним ничего серьёзного. И желаю вам всего хорошего, что ли». «Спасибо, Чарли. Ты тоже поправляйся». Мы разошлись в разные стороны, и пока я не зашла в Сестринскую, к офицеру Ортеге, не смогла избавиться от ноющего чувства. За мной словно снова наблюдали.